15 -е. Друг Ле Марс, срочно нужен твой совет. Да нет, кому я пытаюсь забить голову падалью? Мне нахрен не нужны твои советы, но очень требуется кое-что узнать. Помоги своему старому приятелю разобраться, привалила ему радость или очень большая радость. Помнишь того хрена Хелвера, который перед зимовкой нагрел меня на долю с груза серебра? Я сказал, что не стерплю, и я не стерпел. Его сель теперь моя. Как тебе такой поворот? Однако, видишь, какое дело. На борту оказалась девка. Наглая и явно небитая, Болтает, будто она дочка Френа Дель Бриза. Каково? Я б в жизни не поверил, но девка очень, очень наглая и совершенно точно небитая. Зуб даю. Вдруг не врет». Если кто и знает, чего творится нынче в Бризоле, так это ты. Через несколько дней я планирую зайти в порт Сан-Ло на Коллатобе, чтобы пополнить запас пресной воды. Надеюсь, твой ответ уже будет ожидать меня. Твой старый недобрый друг Юс. «Это что еще такое?» — удивился Юс де Циклон, обнаружив болтающиеся за кормой сели нечто. Краем глаза увидел мельтешение, что-то вроде мальчишской тени, шмыгнувшей за спинами моряков. Наверняка игра света. Нет на борту никаких мальчишек. Или есть, но попрятались. Тогда стоит спустить шкуры с идиотов, которые обыскивали корабль. «Это дрянь какая-то! у сирокка отняли!» — вылез из Зигги. Морда у него была довольная и блестела, словно смазанная салом. Они такую мерзоту разводят. Ну, не двинутые на все бошки. А капитан, то есть, что я хочу сказать, Хюалвер, он тоже на всю башку двинутый, потому забрал ее с собой. Юс дал команду поднять тварь повыше и едва не отпрыгнул, когда над водой, раскачиваясь, поднялась сеть с огромной полупрозрачной хренью. Она выглядела так, словно кита стошнила другим китом, пережиравшим водорослей. Юс не был уверен, жрут ли киты водоросли, но эта штука ему точно не нравилась. Чувствуя на себе взгляды команды, новый капитан важно надул щеки и сделал вид, что задумался. Хелверу тоже едва ли нравился этот болевотный кит, но ведь зачем-то Хелвер таскал его за собой. Может, как талисман или как пугало для старых друзей типа Июса, которые могут пожелать надрать ему борта. — Кто-нибудь знает, какой толк в этой хреновине? — повысив голос, спросил он. Команда Хелвера молчала, все опускали глаза и из-под поглядывали друг на друга, из чего Юс заключил, что знать они знали, но говорить не очень-то хотели. По кивку новоявленного капитана двое его подручных схватили под руки боцмана, который от такого обращения опешил настолько, что даже выругаться забыл, только выкатил желтоватый белки глаз и уставился на Юса с недоверием, а тот уже держал шпагу у его груди. — Может быть, ты знаешь, — вкратчиво повторил вопрос Юс, немного растягивая слова — — Это же Хелвер! — процедил боцмана, сплюнул не то чтобы под ноги новому капитану, но и не то чтобы далеко. Хотел расковырять ее, на а привести и расковырять. Чего тут непонятного? И снова сплюнул. Тут Юс остро пожалел, что выбрал своей мишенью боцмана, а не кого-нибудь из матросни, кого можно было бы заколоть за один лишь этот. Тон, словно визгливого поросенка, выкинуть за борт и посмотреть, сожрет ли его болевотный кит или побрезгует. Но боцмана, якорь ему в пасть не очень-то заколешь, потом с командой возни не оберешься. А своего боцмана у Юса, понятное дело, не было, иначе этот толстяк давно бы кормил акул. «За борт!» — скомандовал капитан, продолжая в упор пялиться на боцмана, — но не дождался и тени испуга на его лице. «Вот же, гад! Ну да ничего! Найдется тебе замена в первом же порту, хоть ты и согласился признать меня! Нахрен мне такие люди в команде не нужны! Дождешься от них, нажав спину, пожалуй!» «Хреновину за борт!» Юс, наконец, сунул шпагу в ножны и кивнул на болтающуюся за кормой водоросль, хотя она и так уже была за бортом. Матросы с превеликим облегчением кинулись отвязывать веревки, причем первыми бросились к ним люди из прежней команды Хилвера. Им ли не знать, как эта тварь людей пожирает? тьфу тьфу фу дьявол, как она тогда у Тенеброка схарчила ракита! Вот просто ам, и нет его! тьфу футь фу Да с превеликим удовольствием мы отвяжем эту мерзость от своего корабля и... «Не смейте обижать растения!» Женский вопль разнесся над палубой, и был он так пронзителен, что с капитана едва не сдуло шляпу, словно вспугнутую птицу. Вечером Карась ухитрился повидаться с Деллой. Танна тоже была сердита и растеряна, как он сам, но рассчитывала, что корабли, посланные Верховным Таном в догонку, сели, найдут их и освободят из рук негодяя Юса. Делла отправила бы голубя, чтобы попробовать перехватить брата в каком-нибудь порту, но почтарь Хелвера сидел связанным в трюме, и Танна очень сетовала, что не может написать Болтону письмо, и что даже отцу не успела написать еще одно письмо, когда узнала, что он послал за нею корабли. Но, — говорила Делла, — ее брат Болтон умен и настойчив, он непременно выследит сель, и произойдет это раньше, чем они достигнут Вотмуссона. На самом деле Танни тоже вовсе туда не хотелось. Вдруг Юс и впрямь продаст в тамошний университет редкое растение. И что тогда? Карась помнил Болтона и верил, что этот человек способен даже мертвых поднять со дна морского, если потребуется. Но кто знает, когда он на самом деле отыщет сель. Карась помнил и карту возле кабинета Мореля Дель Бриза и понимал, воды вокруг достаточно, чтобы два корабля могли искать друг друга вечно. Наверное, у верховного клана есть свои способы находить ненаходимые. Не зря же Делла так уверена в Болтоне, но вдруг она уверена напрасно. Вдруг, пока он их найдет, пройдет очень много времени, и корвет уплывет далеко-далеко от Фару, а сам карась успеет состариться, и возвращение на родной остров окажется невозможным. Может, сель и довод да Муссона не дотянет, потому карась и пришел к делли рассказать, что в оружейных палубах разрослись растения, которые тогда возле Тенеброка чуть не угробили корабль. Карась нашел их, привлеченный запахом зелени, и поначалу чуть было не побежал по кораблю с воплями, но потом понял, что растения ведут себя, как карасянки на фору, чувствуют его и ждут от него чего-то, наверное, что он их покормит. Только есть им нечем, да и насекомых вокруг никаких не водится. Так что карась помчался к Делли и долго-долго ждал, пока охраняющие ее каюту матросы решат, что никуда эта Танна не денется, и действительно, куда ей отсюда деваться, а вот пиво могут выпить без них. Так что карась все рассказал Делли про разумные растения». Последний раз, когда он так сделал, ни к чему хорошему это не привело, конечно, и в итоге он здесь, но ведь Танна не желала подобного исхода и тогда очень рассердилась на капитана, что он поволок на корабль карася. Зато теперь он знал, Делла точно придумает, как прикормить растения с оружейной палубы, если у них нет ртов, а на корабле нет мух.